Глава 5. Элла стала ведущим журналистом, но это повышение она заслужила статьёй о Шарли Сторон, а не о Демье Нераселе. Она так и не сделала интервью с ним. Вместо этого она полюбила его и обнаружила, что его личная жизнь была вовсе не той, о которой взахлёб писали глянцевые журналы и интернет-сайты. Ну и кроме всего прочего, Если бы кто-то написал о нём снова, самой большой новостью этой статьи стала бы она сама. Они провели вместе несколько чудесных лет, прежде чем с ними случилось это несчастье, думала Элла, осторожно потирая рукой болезненную область вокруг шрама. Как пара может прийти в себя после потери ребёнка на позднем сроке, да ещё если жена не может вспомнить свою беременность? Ответа у неё не было, но ей хотелось поговорить с Демьеном обо всём: о них, о ребёнке, о Баварии и о том, что она может сделать, чтобы вернуть свои воспоминания. Она допила кофе и пошла искать мужа. В их спальне она прислушивалась, не льётся ли вода в душе, но услыхала только шум дождя. Капли бились в окно и стекали по стеклу, словно слёзы. Она позвала Демьена, он не ответил. Он незаметно ушёл из дому, пока она растекалась там на кухне, предаваясь воспоминаниям об их первой встрече. Слава богу, что она не забыла ту ночь. Если бы она забыла и своего мужа, её потеря была бы гораздо тяжелее. Это было бы всё равно, что жить с незнакомцем. Элла вернулась в холл. В её домашнем офисе было пусто, но дверь в одну из гостевых спален была приоткрыта. Заглянув туда, Она замерла, прижав руку к раскрытому рту. Вместо двуспальной кровати с туалетным столиком там была полусобранная детская. В одном углу на куске линолеума стояли банки с краской и инструменты, в другом колыбель вишнёвого дерева с матрасом, ещё обёрнутым плёнкой. Две стены были покрашены в весёлый жёлтый цвет, и на одном был набросан контур букв составляющих имя Саймон. У Эллы закружилась голова, и она покачнулась. Чтобы не упасть, она схватилась за дверной косяк. Беременность, авария, потеря Саймона. В этот момент всё стало для неё реальнее, чем когда-либо прежде. Детская, готовая наполниться любовью и смехом, запахами тальковой присыпки и детского крема Теперь навсегда останется пустой. У неё запершило в горле, словно богартань связала узлом. Из глаз покатились слёзы. Она смахивала их тыльной стороной ладони, всхлипывая и отчаянно желая вспомнить, что она чувствовала, нося их сына. Разговаривала ли она с ним? Читала ли ему вслух? Пела песенки? Играла ли ему музыку? Её внимание привлёк слабый шорох, доносящийся из угла комнаты. Демьен сидел там в старинном кресле-качалке, прижимая к себе голубого плюшевого зайца. Блестящими глазами он смотрел куда-то мимо Эллы. "Демьен", хриплым шёпотом позвала она. Он крутил зайчье ухо. Она подошла и неловким осторожным движением опустилась на пол возле его ног. положил руки ему на колени. Поговори со мной. Он прижал пальцы к уголкам глаз, убирая собравшиеся там слёзы, и хрипловато откашлялся. До меня как будто только что дошло, что никакого малыша не будет. Её глаза снова наполнились слезами. Мне так жаль. Я никогда не думал, и я не мог представить, что ты забудешь каждый Он тяжело сглотнул. Забуду каждый что? переспросила она, пока он не закончил. Он хотел сказать: забудешь всё, как будто у неё был выбор, как будто это возможно. Он поднялся с тяжёлым, усталым вздохом и бросил зайца в кресло. Я пойду в душ. Дотронувшись до её плеча, он вышел из комнаты. С раскрытым ртом Элла проводила его взглядом. Он снова ушёл от неё. Он сам сказал, что в аварии нет её вины, но вёл себя так, будто был уверен в обратном. Очевидно, что он горюет, причём делает это в одиночку. Но почему? Она тоже потеряла Шаймона. И даже если она не помнит этого, это не значит, что она ничего не чувствует. В 6 лет Телла потеряла своих родителей, в 15 лучшую подругу Грейс, а в 18 двоюродную бабушку Кэти. Она знает, что такое горе, и слишком любит Демьена, чтобы дать ему горевать в одиночестве. Она не даст ему замкнуться в его горе. Она сама делала так не один раз и знает, что это само по себе хуже ада. И чем дольше ты замыкаешься в горе, тем труднее потом будет выплеснуть его из себя. Поднявшись на ноги, Элла вышла из детской и пошла в спальню. Демьян как раз вышел из душа. Он надел спортивные штаны и белую майку. Взглянув на Элу, он снял покрывало с кровати. Она подошла к нему и взяла его за свежевыбритый подбородок так, чтобы он вынужден был посмотреть на неё. Его кожа была влажной, и он пах мылом и кремом для бритья. Мне очень жаль. Конечно, извинения тут было мало. Они не вернут им сына, не помогут ей вспомнить и не избавит её мужа от боли. Но когда она произнесла эти слова, ей стало чуть легче. Может быть, ему тоже поможет. Демьен мягко взял её здоровую руку и поцеловал внутреннюю сторону запястья. Не кознись. Ты ни в чём не виновата. Ты считаешь, что я виноват в потере памяти, ответила она. Он поглядел на кровать. Приляг со мной. Я совсем не спал прошлой ночью. «Почему тебе надо было работать всю ночь?» «Надо было закончить несколько дел. И я беспокоился о тебе, трудно было заснуть». «Ясно. Но, пожалуйста, не прячься от меня. Я хочу всегда быть с тобой рядом». Он обхватил её руками, прижал к себе, как она и хотела. «Ты рядом». Он поцеловал её в лоб. «Ложись. Тебе надо отдыхать». Элла забралась под одеяло. Дэмьен лёг рядом и... Я обнял её. Она зевнула и прошептала: "Я люблю тебя". Дамиен не ответил, а молча поцеловал её в плечо. Слишком измученная, чтобы думать, что это значит, Элла погрузилась в глубокий сон. Эллу разбудил звонок домофона. Она поглядела на часы на прикроватном столике. Голубые цифры показывали 7 вечера, и она удивлённо моргнула. Она проспала 3 часа. Приглушённый свет окрашивал комнату в тёмно-серый. Дождь прекратился, и теперь до неё долетал знакомый городской шум: раздражённые гудки такси и вой полицейских сирен, крики людей и резкий виск тормозов уникулёра, едущего вниз с Хайда. Отдалённый гул корабельной сирены, чисто умытый город сиял внизу, и этот свет отражался от низко висящих облаков. Дождь смыл всю уличную грязь, по крайней мере, на этот вечер. Элла медленно поднялась с постели. Тело во сне затекло, и все раны ещё отдавались болью. Большой ушиб на левом плече и рёбрах налился ярко лиловым. Дамьена она обнаружила в гостиной. Он был босиком, в тёмных джинсах и приталин на чёрной майке. Она немного понаблюдала за ним, пытаясь понять, Как он себя чувствует после отдыха? Он менял музыкальные станции в Айпаде, который был привязан к колонкам. Она подошла к нему сзади, обняла за талию, поцеловала в шею. Он вздрогнул, но быстро опомнился и притянул её к себе. Как ты спала? спросил он. Спасибо, хорошо. Кто звонил? Дэви, она уже поднимается. Хорошо. Она обещала принести лазанью». «М-м-м-м». Как ни странно, мысль о еде была приятной. С другой стороны, это была лазанья Дэйви, которую она готовила по рецепту своей мамы-итальянки. Никто не мог устоять перед лазаньей мамы Майер. Демьен выбрал станцию и установил громкость так, чтобы музыка звучала фоном. Элла потерла глаза. «Эти лекарства просто вырубили меня». «Если ты не в форме, я могу отправить Дэйви домой». Какая-то её часть хотела, чтобы Дэйви оставила ужин на пороге и ушла. Им с Дэмьеном надо было о многом поговорить. У неё ещё оставалась масса вопросов. Но ей хотелось есть, и она соскучилась по подруге. Если память не подводила её и в этом случае, то они уже довольно давно не виделись. «Нет, я в порядке», — сказала она. Я рада видеть её и её лазанью. Умираю от голода. Пойду умойсь». В ванной Элла разделась и закрыла повязку на руке специальным чехлом, который ей дали в больнице, чтобы не мочить руку. Шрам от кесарево сечения Лин заклеила стерильными повязками и велела Элле их не трогать. Они должны были отпасть сами. Но их можно было мочить, она только не должна была чесать область шрама. Встав под горячий душ, она быстро намылилась, стараясь не смотреть на себя в зеркало. Но всё равно она не могла не заметить, как изменилась её фигура. Грудь стала тяжёлой, живёт мягким, а бёдра гораздо полнее. Столько набранного веса и никакого у младенца в оправдании. Она выключила воду. После душа она аккуратно вытерлась и насухо промокнула стерильные повязки. Потом выбрала и надела просторную блузку на пуговицах и эластичные штаны для йоги с высокой талией. Единственные немеребенные вещи, что ей удалось обнаружить среди одежды, которые она не помнила. Дэйви с Дэмьеном сидели в гостиной возле бара. Дэмьен смешал Манхэттен для Дэйви, а себе сделал виски со льдом. Увидев Эллу, Дэйви заплакала. Она поставила свой бокал, кинулась к Элли, и обняла её так, словно не видела много лет. Но Элла почувствовала, как от неё пахнет духами Шанель Шанс, и вспомнила, что они покупали их вместе на прошлой неделе. Дэйви искала туфли для презентации в Сан-Францисском музее изящных искусств, где проходила выставка её клиента. «Ох, Элла!» — говорила Дэйви со слезами на глазах. «Твой малыш!» Она схлипнула, охваченная эмоциями, и снова крепко обняла Эллу. Мне так ужасно жаль, всё в порядке, ответила Элла, хотя всё было совсем не так. Это ей было ужасно жаль. Это она всё испортила сев в ту машину после. После чего? У неё возникло смутное чувство, что они с Демьеном как будто ссорились. Из-за чего? Дэви выпустил её из объятий, но продолжал держать за руку. Всё совсем не в порядке. Всё просто ужасно. Я даже представить себе не могу, через что тебе пришлось пройти. Ты забыла о своём ребёнке. Демьен рассказал тебе о моей мнизи? Она поглядела на мужа. Он смотрел в свой стакан, как будто пытался разрешать какую-то особенно сложную задачу по кодированию. Да, пока ты была в душе. А ты помнишь, как мы на той неделе ходили по магазинам? Элла кивнула. А как в прошлом месяце смотрели Гамильтон? Да, мне очень понравился этот мюзикл. И мне? Ну ты не помнишь ничего про Аварию? Элла покачал головой. И про беременность тоже. Она не помнила ни как обставляла детскую, ни как носила беременную одежду. Когда она только что выбирала себе одежду после душа, ей казалось, что она роется в чужом шкафу. Её гардероб, состоящий из дизайнерских джинсов и платьев, Сменился свободными расклешёнными рубашками и брюками с эластичным верхом. Как это странно, пробормотала Дейви. Что я могу вспомнить, как покупала майку Гамильтон большого размера, но не помню, почему это делала. Она носила самый маленький размер, по крайней мере, раньше. Ну и это тоже, но главное, что ты потеряла память, точнее, фрагменты памяти. Ну да, это хорошее описание произошедшего, согласилась она. Правда же, да? Я хочу выпить. Где мой бокал? Дейв вернулась к бару. Я имею в виду, что потеря памяти случилась у тебя только через 5 дней после аварии. Я знаю, это необычно. Доктор не сказал почему. Он считает, потеря ребёнка стала для меня слишком большим потрясением. Не случилось ли в больнице чего-то такого, что могло это вызвать? прошептала Дейви. Она взглянула на Демьена, который вышел в кухню, чтобы поставить лазанью в духовку. Интересно, он что-то знает? подумала Элла. Демян вернулся к бару и смешал себе новый коктейль. Понятия не имею, ответила Элла, отворачиваясь от подруги. Если что-то и было, моя память заблокировала это. Снова раздался звонок домофона. А это кто? спросила Элла у Демяна, который по пути к двери протянул ей салфетку. Взяв её, она стала изящно промокать глаза. Эндрю. Он звонил, пока ты была в душе. Как поживает твой противный младший братец, спросила Дэви. Я уверена, он всё такой же противный. Вашу Лендрю, одетой в широкие спадающие джинсы и выцветшую красную худи. Он пожал руку Демьену, а затем увидел Эллу и изменился в лице. В два прыжка он подскочил к ней и крепко обнял. От резкой боли в животе Элла взвыла. Он тут же отпустил её. Ой, сестричка, Он сделал гримасу, увидев, что Элла осторожно потирает свой шрам. "Ничего, ничего, я в порядке. Правда? А то Демьен сказал мне про твои проблемы с головой, чёрт возьми. Ну, если повезёт, всё обойдётся. Доктор сказал, шансы очень высокие". Кивнув, как будто всё понял, Эндрю закусил губу. Казалось, что Эндрю, всегда такой легкомысленный, готов вот-вот расплакаться. Она не видела, чтобы он плакал. С того времени, как умерли их родители, в тот год им обоим пришлось много плакать. Элла хлопнула в ладоши. Поверь мне, всё будет прекрасно. Ну, если ты так говоришь, сестричка, я это знаю. Она сделает для этого всё, что можно. Они сели ужинать: лазанья, чесночный хлеб и печёные овощи, и несмотря на все мрачные события прошлой недели, ужин прошёл оживлённо. Дэмиен всегда был звездой застольных разговоров и поддерживал лёгкую беседу, расспрашивая Эндрю о его последнем проекте. "Комовер Rover, приложение, которое помогает организовывать встречи для собак, живущих по соседству. Мной уже заинтересовались два инвестора", заявил Эндрю. "Фантастика, я знала, что ты их найдёшь", Элла толкнула брата в плечо. Это приложение было не первым его проектом. Эндрю разрабатывал и продавал приложения с 19 лет. То же самое он сделает и с этой, когда она ему надоест. Бедные собачки. Домиен добавил себе лазаньи. Как я понимаю, мой отдел кадров не скоро дождётся от тебя звонка. Ты же знаешь, Эндрю не выносит вашу месоробку с 8 до 6, сказала Дэви к, кивая на предложение Домиена подлить ей вина. Он экономит тебе время и силы на его увольнении. «Это правда, милый. Он никогда не станет работать на тебя», — согласилась Элла. «Утро он проводит в спорзале, день в кофешопе, а вечер в барах», — стала перечислять она, но тут же поправилась. «Ошибка. Вечера он проводит у голубого экрана. «Я смотрю футбол. А что, разве не все так делают?» Все трое помотали головами. «Так что извини, Дамьен, мой брат работает только по ночам в пижаме». Я не ношу пижаму». Дэйви наклонилась вперёд и заинтересованно оперлась ладонь подбородком. «Правда?» Она любила подразнивать Эндрю. Это был безобидный флирт, потому что на самом деле она считала его занудой. «Я ношу шорты, спортивные штаны и майку, если не очень жарко». Он бросил на тарелку кусочек хлеба, но тот свалился на пол. «И вообще, чего вы ко мне пристали? Это допрос?» Это прозвучало раздражённо, хоть Эндрю и улыбался. Элла знала, что её брата очень легко вывести из себя. "Я на днях думал о твоём приложении. Tinder Go, да?" спросил Демьен совершенно серьёзным лицом. "Come over Rover", буркнул Эндрю. "Тебе надо нарисовать туда заставку, где собака гавкает, чтобы найти себе пару. Один раз, да, два нет." И надо научить их пролистывать картинки. Элла и Дэвирс хотались. "Ой!" вскрикнула Элла, хватаясь за живот. Ей было больно, но она не могла остановиться. Когда Дамиен входил в раж, он был чертовски смешным. "Да ты сегодня в ударе, Расл". Эндрю засунул в рот полную вилку лазаньи. "Так-то бы я бы тебе быстро ответил, не задержался, но с учётом того, что у тебя была дерьмовая неделя, я помолчу". Лицо Демьяна помрачнело. "Эндрю", воскликнула Лейла. Он обернулся к ней. "А что?" У Демьяна задрожал подбородок. Он положил вилку и быстро поднялся со из стола. "Извините". Они провожали его взглядом. А почти в голову он быстро прошёл по коридору и захлопнул за собой дверь кабинета. Что случилось? не понял Эндрю. Дэви мрачно обернулся к нему. Он только что потерял ребёнка. Оставь его в покое, ему и так тяжело. Чёрт!» Эндрю прикрыл руками рот и нос. «Я кретин!» Произнес он в сложенные руки и обернулся к Элли. «Я не подумал. И в любом случае он первый начал». «Да что ты! Правда? Тебе сколько лет?» «Тридцать два». «Это был риторический вопрос, тупица!» Элла шутливо ткнула его в плечо. Помолчав, она тихо сказала. «Ты тут ни при чём. Дэмиен переживает, что я не могу вспомнить Саймона». «Конечно, он переживает. Но ясно же, что ты бы помнила, если бы могла. И всё придёт, нужно только время», — сказала Дэйви. Она подошла, наклонилась и обняла Эллу. От тепла Дэйви и сладкого запаха её духов Элла слегка расслабилась и почувствовала, как к глазам снова подступают слёзы. Мне надо пойти посмотреть, как он там. Дэвид погладил её по спине. Нет, тебе надо поплакать. Пошли. Дэвид протянул ей руку. Эндрю, извини нас. Эндрю тоже встал из-за стола. Пойду, что ли, найду его и извинюсь? Элла прошла за Дэви по коридору в свой кабинет, который был рядом с кабинетом Дамьена. Сквозь стену были слышны их приглушённые голоса. Интересно, о чём они говорят? Её брат не был большим мастером извинений. "Да я в порядке", сказала она Дэви после того, как та закрыла дверь. Вытащив салфетку из коробки на столе, она вытерла глаза и высморкалась. "Мне кажется, Демьен считает, что я вру". "О чём?" спросила Дэви, опускаясь в кресло напротив письменного стола. "О своей избирательной потере памяти. Правда? Он так и сказал". "Не совсем". Это скорее ощущение. Забудь на минутку о том, что ты думаешь, и что ты думаешь, что он думает». Дэви помахала перед собой руками. «С чего бы ты стала изображать такое? В этом нет никакого смысла». «Именно. Не надо так себя мучить. Вы со всем разберётесь и справитесь, когда сможете, и память вернётся. Нужно только время». Дэви поджала под себя ноги. «Знаешь...» Я же навещала тебя в больнице. — Когда? — спросила Элла, присаживаясь на край стола. — Хм... Дай подумать. Пять дней назад. — Какой я была? — Несчастный. И Дамьен тоже. Вы оба были в шоке. Это объяснимо. Опустив взгляд, Элла заметила, что её педикюр поблёк и облез. — Твоя беременность не была запланированной, — тихо сказала Дэйви. — Что? Я же не знаю, сколько и что ты помнишь, но я подумала, ты захочешь знать это. У Элла забилось сердце. — Но Дамиен хотел Саймона, да? — Да, он был в восторге. — Это хорошо. Элла с облегчением выдохнула. — Но он не сразу свыкся с этим. Это то, что ты мне рассказывала. Элла пожевала губу, возвращаясь в уме к реакции Демьена на её мнизию. "Ты не должна была забыть его", воскликнул он. "Почему он сказала именно так?" "Я ничего не говорила в больнице. Что-нибудь странное". Дэвина хмурилась. "Типа чего?" Элла поматала головой, не понимая до конца, почему фраза Демьена показалась ей странной. И как объяснить это Дэви, не произведя впечатления ненормальной? В конце концов, Дамиен мог просто быть в шоке и не отдавать отчётов в своих словах. А что ты знаешь о Баварии? спросила она вместо этого. Только то, что сказал мне Дамиен. И Дэви повторила ту же историю, которую Дамиен рассказал Эли утром. И больше ничего? Дэви покачала головой. Я так понимаю, Баварию ты тоже не помнишь. Нет. Но у неё было ощущение, что они с Демьеном поссорились перед этим. Она спросила об этом у Дэви. Если и так, ты мне не говорила. Из-за двери Элла услышала смех. Музыка, звучавшая из динамиков в её кабинете, вдруг остановилась. "Пришло время игры", прокричала Мэндру. Дэви застонала и глубже зарылась в кресло. Элла же была рада, что у Демьена улучшилось настроение. "Пошли, будет весело". Элла подумала, что сможет как-то использовать безумный вечер с картами против человечества соскользну с со стола, она потрепала Дэви по коленке. Ладно, пробурчала та, поднимаясь. Только чтоб это не было снова изучение котят. Я отказываюсь ещё раз чесать живот твоему братцу. Ты не должна была делать это в буквальном смысле. Но он наврал, что такие правила. Если тебе повезёт, сегодня он тебе помурлыкает. Иди к чёрту.